Чтобы предотвратить такую катастрофу, Витте предлагал удовлетворить требования либералов и тем самым отделить последних от революционеров. Разорвав объединенный фронт оппозиции, можно будет умиротворить либералов и изолировать радикалов. Единственное реальное направление действия для правительства, которое следует принять безотлагательно, не теряя ни минуты, это смело и открыто стать во главе освободительного движения. Правительству надлежит признать конституционный принцип и демократизировать ограниченный избирательный закон, предусмотренный для совещательной думы. Следует признать министров, избранных думой, и ответственных перед ней, или, по крайней мере, пользующихся ее доверием. Ни конституция, ни парламент, уверял Витте, не ослабят власти царя, а скорее укрепят ее. Далее, Витте предлагал в качестве меры по усмирению социальных волнений улучшить положение рабочих крестьян и национальных меньшинств, а также гарантировать свободу слова, печати и собраний. Это была революционная программа, порожденная отчаянием, ибо Витте понимал, что правительство не обладает военной силой, необходимой для водворения порядка. И хотя 9-го, 10 октября и в последующие дни он еще упоминал о репрессивной альтернативе, но делал это уже ради проформы, слишком хорошо понимая, что единственная реальная возможность — это уступить. Его предложения горячо обсуждались при дворе и в высших сановных кругах. Поскольку царь не мог решиться на коренные перемены, указанные в Витте, Он поначалу согласился лишь с чисто бюрократическими мерами, уже давно назревшими, а именно, учредить Кабинет министров. 13 октября Витте получил телеграмму, в которой он назначался председателем Совета министров для объединения деятельности всех министров. Полагая, что тем самым его предложения реформ отвергнуты, Витте пожелал повидаться с царем. Он заявил царю, что не видит возможности служить на предложенном посту, если вся его программа не будет принята. Но 14 октября он получил приглашение прибыть на следующее утро в Петергоф с проектом-манифестом. Пока царь обдумывал предложение Витте, промышленность в стране остановилась. Клубок событий, последовавших за первым визитом Витте в Петергоф 10-17 октября в критические дни русской истории, трудно распутать из-за противоречивых заявлений различных оппозиционных групп, проверить которые по доступным ныне материалам невозможно. С точки зрения хорошо информированных полицейских властей, всеобщей стачкой образования Петербургского совета – дело рук Союза Союзов. Трепов безоговорочно возлагал на Союз ответственность за создание Петербургского совета и приписывал ему роль центральной организации. Такого же мнения был начальник Петербургского охранного отделения генерал Герасимов, полагавший главным достижением Союза в октябре 1905 года то, что он дал разрозненным оппозиционным группам общую программу главная инициатива и организационная работа в деле помянутых забастовок принадлежит Союзу Союзов. Царь 10 ноября писал матери, императрице Марии Федоровне, о знаменитом Союзе Союзов, который вел все беспорядки. Той же оценки придерживается в воспоминаниях и Милюков, впрочем, отдав предпочтение породившей его организации Союзу Освобождения». Он утверждает, что первые собрания рабочих, приведшие к созданию Совета, происходили на квартирах членов Союза Освобождения, и клич к созыву Совета впервые прозвучал со страниц союзной прессы. Меньшевики горячо оспаривали такой взгляд, приписывая роль создателей Совета себе, в чем получили поддержку со стороны новоявленных советских историков. Существует, правда, свидетельство, что 10 октября Меньшевики, в основном студенты, обратились к петербургским рабочим с призывом избрать рабочий комитет для руководства забастовкой. Однако есть и другие указания, что рабочие, воспользовавшись примером комиссии Шедловского, сами избрали своих представителей, которых называли старостами, причем некоторые из них уже участвовали в той самой комиссии Шедловского. Всего вероятнее, что Союз Союзов инициировал Совет, А меньшевистская молодежь помогла сплотить рабочих в его поддержку. К такому выводу пришел и генерал Герасимов. 10 октября начали забастовку работники связи и обслуга государственных и частных заведений Петербурга. На следующий день вечером более 30 тысяч человек, главным образом рабочие и другие, не имевшие отношения к университету, лица, заполнили залы и аудитории университета. Собрание проголосовало за присоединение к стачке железнодорожников. 13 октября буквально вся железнодорожная сеть России стала. Телеграф тоже молчал. Все больше и больше рабочих и конторских служащих вливалось в забастовку. 13 октября в Петербургском технологическом институте проходило первое заседание совета. Присутствовали около 40 представителей интеллигенции и рабочих Собрание было призвано создать центр руководства с тачкой. Поначалу совет ни на что больше и не претендовал, что отразилось в его названиях первых четырех дней существования. стачечный комитет, общий рабочий совет и рабочий комитет. Название «Совет рабочих депутатов» было принято только 17 октября. Примечание. Первый совет появился в мае 1905 года в Иваново-Вознесенске для урегулирования экономических разногласий рабочих с руководством и не имел никакой политической программы. В тот день были избраны 15 из присутствовавших рабочих представителей. Остальные из вошедших в состав совета уже в начале этого года были избраны для участия в работе комиссии Шедловского. Первое заседание посвятили стачке. Было принято воззвание к рабочим продолжать забастовку, чтобы заставить правительство созвать учредительное собрание и установить восьмичасовой рабочий день. На втором заседании совета, 14 октября, меньшевик Георгий Насарь Хрусталев был избран постоянным председательствующим. В 1899 году он был одним из лидеров студенческой забастовки в Петербургском университете. К этому времени общественная жизнь в Петербурге замерла. Невский проспект освещался прожекторами, закрепленными на шпиле адмиралтейства. 14 октября Трепов объявил, что в случае продолжения беспорядков он вынужден будет прибегнуть к военной силе. Он окружил войсками здание университета и с 15 октября запретил проведение в нем всяких сходок. Несколько дней спустя он вообще закрыл университет до конца учебного года. Реакционные элементы бросились избивать студентов, евреев и всех, кто на их взгляд выглядел подозрительно. Даже просто носить очки в эти дни было далеко не безопасно. Это было началом разгула насилия, которое после объявления Октябрьского манифеста приняло массовый характер, унеся сотни, если не тысячи жизней и причинив значительный материальный ущерб. На третьем заседании 15 октября Совет сформировался организационно. Присутствовало 226 делегатов от 96 промышленных предприятий. Набрали силу и социалисты, а среди них и большевики, изначально бойкотировавшие Совет, так как были против создания органов самоуправления пролетариата до захвата власти. Примечание. Геллер, Равенское, Петербургские и Московские советы рабочих депутатов 1905 года в документах Москва-Ленинград 1926 год. Страница 17. Эта позиция покоилась на убеждении лидера большевиков Ленина, что предоставленные сами себе и своим интересам рабочие не будут делать революцию, а постараются приспособиться к капитализму. Поэтому-то революцию следует свершить для них, но не им самим. Одна из организационных мер, принятых на заседании 15 октября, в то время прошла почти незамеченной, но впоследствии, в феврале 1917 года, когда Совет возродился к жизни, возымело серьезнейшие последствия. Был сформирован Исполнительный комитет, или просто для краткости, Исполком, в составе 31 представителя, 14 от городских районов, 8 от от профессиональных союзов и 9, то есть 29% от социалистической партии. Последние предоставили три места меньшевистской и большевистской фракциям социал-демократической партии и три социалистам-революционерам. То есть социалистическая интеллигенция была не избрана советом, а назначена своими партиями. Хотя они обладали лишь совещательным голосом. Их опыт и организационный талант обеспечивали им верховенство в исполкоме, а через него и во всем совете. В 1917 году исполком Петроградского совета состоял уже исключительно из интеллигенции, поставляемой социалистическими партиями. Растущее влияние радикальной интеллигенции нашло выражение в выпущенном Советом 15 октября «Воззвание к рабочим», в котором откровенно прозвучала угроза физической расправы со штрейкбрехерами. «Кто не с нами, тот против нас». И к ним Совет депутатов постановил применить крайние средства – силу. «Воззвание». Призывала забастовщиков насильно закрывать лавки, не признающие забастовку, и препятствовать распространению правительственной прессы. На заседании 17 октября Совет принял название Совет рабочих депутатов и расширил состав исполкома до 50 человек, из которых социалистическим партиям предоставлялось по 7 мест каждой, то есть всего 21 место, что составляло уже 42% было принято решение выпускать официальный печатный орган Совета «Известия». Подобные советы возникли приблизительно в 50 городах России, а также в некоторых сельских регионах и военных частях. Но неоспоримое первенство с самого начала принадлежало Петербургскому совету. Вечером, 14 октября, Витте получил телеграмму с приглашением прибыть на следующее утро в Петергоф с проектом манифеста. Витте утверждает, что был не в состоянии работать над проектом, так как неважно себя чувствовал, и поручил этот члену государственного совета Аболенскому, который как раз был у него в этот вечер. Поскольку невозможно предположить, что Витте не понимал важности искомого документа, и поскольку и до, и после этого события он выглядел вполне здоровым, Единственным правдоподобным объяснением того факта, что он не воспользовался уникальной возможностью своими руками творить историю, может служить лишь боязнь нести ответственность за те меры, которые, как ему было хорошо известно, царь предпринял, подавляя в себе крайнее к ним отвращение. Если верить Витте, он впервые ознакомился с манифестом на следующее утро на борту парохода который вез их с Аболенским в Петергоф. Железные дороги бастовали. В основу своего проекта Аболенский положил резолюции Земского съезда, проходившего в Москве 12-15 сентября. Земцы отвергли Булыгинскую думу как совершенно не отвечающую требованиям времени и предложили свою программу. Первое. Обеспечение прав личности, свободы слова и печати, свободы сходов, собраний, союзов. Второе. Установление выборов на основе всеобщего избирательного права. Третье. Решающий голос Думы в законодательстве и право действительного контроля над бюджетом и администрацией. В своем проекте Аболенский воспользовался не только содержанием, но и формой резолюции Земского сентябрьского съезда. В результате, существеннейшая часть Октябрьского манифеста оказалась не более чем парафразом земских требований. Днем 15 октября царь провел с Витте и другими сановниками в обсуждении и подготовке текста манифеста. Среди тех, с кем он советовался был, и Трепов, на чей суд и неколебимую преданность он по-прежнему безоговорочно полагался. Царь передал ему записку Витте и и проект манифеста, прося откровенно высказать свое мнение. Даже уже решившись подписать манифест, царь все еще не оставлял мысли о репрессивных мерах, ибо спрашивал Трепова, сколько дней, по его мнению, потребуется, чтобы восстановить порядок в Петербурге без кровопролития, и возможно ли вообще восстановить авторитет власти без многочисленных жертв. В своем ответе на следующий день, 16 октября, Трепов согласился в общем с предложениями Витте, хотя и призывал к сдержанности, идя на уступки либералам. Что же касается вопроса возможности водворения порядка в столице без кровопролития он отвечал, что не может ни теперь, ни в будущем дать в том гарантию. Крамола так разрослась, что вряд ли без этого суждено обойтись. Одно упование на милость Божию. Все еще не до конца убежденный, царь просил великого князя Николая Николаевича принять диктаторские права. Великий князь, по словам барона Фредерикса, ответил, что сил для установления военного диктата недостаточно, и что если царь не подпишет манифест, он застрелится. 17 октября Витте представил царю доклад, в котором давалось обоснование объявленных манифестом мер, и который был опубликован вместе с манифестом. Витте вновь выражал убеждение, что беспорядки, терзающие Россию, происходят не из-за каких-либо несовершенств в политической системе, и не из-за эксцессов революционеров. Причину надо искать глубже, в нарушенном равновесии между идейными стремлениями русского мыслящего общества и внешними формами его жизни. Восстановление порядка таким образом требует коренных перемен. Царь начертал на полях. Принять к руководству. В тот же вечер государь-император, перекрестясь, подписал манифест. Рабочая часть этого документа состояла из трех статей, параллельных сроков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 «Новый государственный строй России» под редакцией «Савич», «Санкт-Петербург», 1907 год, страница 24-25. Единственным требованием Сентябрьского съезда земства, которое не вошло в Октябрьский манифест, было участие Думы в обсуждении государственного бюджета. Но это право было даровано впоследствии основными законами. В тот вечер, отходя ко сну, царь записал в дневнике После такого дня голова стала тяжелой, и мысли стали путаться. Господи, помоги мне, усмири Россию. Объявление высочайшего манифеста вместе с докладом Витте от 17 октября вызвало шумные демонстрации по всей стране. Никто не ожидал таких уступок со стороны режима. В Москве толпа в 50 тысяч человек собралась перед Большим театром многотысячные толпы с пением и криками «Ура!» собирались стихийно и во многих других городах. 19 октября Петербургский совет принял решение прекратить всеобщую забастовку. Закончилась забастовка и в Москве, и в других городах. Два аспекта Октябрьского манифеста требуют разъяснений, без которых трудно понять политические события последнего десятилетия царского режима. Во-первых, Манифест был вырван у царя под давлением чуть ли не под дулом пистолета, и поэтому Николай никогда не считал себя морально обязанным соблюдать его. Во-вторых, в нем нет слова «конституция». Это было вовсе не случайное упущение. И хотя иногда утверждают, будто царь не понимал, что речь идет о Конституции, современные источники не оставляют сомнения, что царь прекрасно разбирался в существе сделанных им уступок. Так, в письме матери 19 октября он писал, что «дарование Думе законодательных прав – это в сущности и есть Конституция». Однако при всем том он хотел избежать ненавистного слова, чтобы сохранить хотя бы иллюзию самодержавия. реально, что при конституционном строе он будет оставаться единственным источником законов и всегда сможет упразднить то, что соблаговолил даровать. Примечание. Это говорил царю Витте на аудиенции 9 октября. И он поддался этим уговорам, потому что они помогли ему примириться с совестью, терзаемой сомнениями, не нарушает ли он своей коронационной клятвы. Этот самообман, абсурдная концепция конституционного самодержавия явился причиной бесконечных трений между двором и думой в последующие годы. Но в момент, когда провозглашался Октябрьский манифест, эти проблемы ускользнули от внимания либералов и либерал-консерваторов, уверовавших, что встает заря новой эры. Ведь даже офицеры полиции говорили друг другу, и вовсе не ради красного словца, что «скоро им нечего будет делать». Витте согласился принять пост председателя Совета Министров только при условии предоставления ему права действовать как истинный премьер-министр и подобрать свой кабинет. Как и Ермолов, Крыжановский, другие опытные сановники, он понимал, что спаянное дисциплинированное министерство совершенно необходимо в условиях неизбежной конфронтации правительства с выборным законодательным органом. Хотя совершенно необъяснимо, почему бы такое министерство не могло состоять исключительно из бюрократов. Витте полагал, что оно будет служить указанной цели вернее, если в его состав войдут некоторые всеми уважаемые общественные деятели. 19 октября он начал переговоры с Шиповым, известным промышленником, Гучковым, князем Турбецким профессором философии и братом недавно скончавшегося ректора Московского университета, с некоторыми другими общественными деятелями. Все лица, к которым Витте обращался с предложениями занять тот или иной пост в правительстве, были либерал-консерваторами, хорошо ладившими и с оппозицией, и с бюрократией. Сам факт подбора Кабинета министров не имел примера, и можно добавить и последствий в русской истории. Впервые в царской истории кто-то, помимо царя, собственноручно указывал кандидатуры большинства министров. Через неделю стало понятно, что из этого намерения Витте ничего не выйдет. Тех, кому он обращался с предложениями, отвергали их будто бы на том основании, что не могут работать вместе с дурного, которому Витте предложил пост министра внутренних дел. Дурново в свое время был замешан в гнусной истории, где фигурировала его любовница и испанский посол. И вообще он не вызывал доверия из-за давней связи с полицией. Но страна была в хаосе, буквально в состоянии гражданской войны, и для восстановления порядка требовался опытный администратор. Дурново же обладал необходимым опытом и практическими навыками. Витте не уступил критиком Дурново, ибо понимал, что судьба реформ зиждется на его способности водворить спокойствие в стране как можно скорее. Но, судя по исходу последующих, столь же безрезультатных попыток вовлечь общественных деятелей в правительство, возникает вопрос, не явился ли Дурново не более чем предлогом. Лидеры даже умеренной либерально-консервативной оппозиции боялись быть обвиненными в предательстве либералами и социалистами, для которых Октябрьский манифест был лишь одной из ступеней к установлению республиканского строя в России. Войдя в правительство, они рисковали оказаться правильными изолированными от общества, не обретя при этом существенного влияния в политике, ибо у них не было никаких гарантий, что бюрократия не использует их для достижения своих целей. Сыграли роль и соображение личной безопасности. Я был бы не искренен, — писал впоследствии Витте, — если бы не высказал то, может быть, совершенно неосновательное впечатление, что в то время общественные деятели побаивались бомб и браунингов, которые были в большом ходу против власть имущих, и что это было одним из внутренних мотивов, который шептал каждому в глубине души «лучше подальше от опасности». Витте вел себя как европейский премьер-министр, не только в подборе своего кабинета, но и требуя от губернаторов и военных властей, несших в России административную ответственность, ежедневных отчетов. Кроме того, он организовал пресс-бюро, чтобы создать благоприятную для себя прессу. Эти шаги не были оценены двором, подозревавшим, что Витте воспользовался критической ситуацией, чтобы стяжать больше личной власти и сделаться великим визирем, Насколько шатким было положение Витте, видно из письма царя к матери, где он отзывается о своем премьер-министре, которому, чтобы получить займы для России, приходилось иметь дело с европейскими банкирами за рубежом, как о хамелеоне, которому не верит никто, кроме заграничных жидов. Октябрьский манифест и последовавшие за ним политические амнистия во многом способствовали прекращению забастовок и иных форм радикальных беспорядков в городах. В то же время он вызвал более жестокие бесчинства со стороны правых элементов, расправлявшихся с теми, кто, по их мнению, заставил царя признать нечто столь противоречащее русскому духу, как Конституция. Поднялась и волна крестьянских беспорядков. Было бы нелепо искать в этом разгуле насилия, разбушевавшимся на целых два года, какую-либо логику. Это были всплески копившейся обиды, выпущенные на волю крушением власти, без смысла и даже вопреки здравому смыслу, без какой бы то ни было программы, типичный пример русского бунта, который так хотел предотвратить Витте. На следующий день после объявления высочайшего манифеста по всей стране вспыхнули еврейские погромы, переметнувшиеся и на студентов, на интеллигенцию. Черту оседлости и города вроде Москвы, где многие евреи жили на временных основаниях, охватили такая паника и ужас, которых не испытывали со средних веков. Евреев избивали и убивали, их имущество грабили и жгли. Одесса, которой принадлежит Пальма первенства в насилии, была свидетелем самого жестокого погрома, в котором погибло около 500 евреев. Убийство же 30-40 евреев было нормой для небольших городов. Пусть и подвергая евреев всевозможной дискриминации, правительство прежде всего не только не потворствовало погромам, но и сурово подавляло их из опасения, что антиеврейские выступления выйдут из-под контроля и ударят по русским помещикам и чиновникам. Действительно, оба рода насилия имеют общую психологическую основу. Хотя радикальная интеллигенция считала антиеврейские погромы реакционными, а антипомещичьи прогрессивными, сами погромщики не делали таких различий. И видя, как толпа избивает и грабит евреев под безучастными взорами полиции и казаков, крестьяне понимали, это так, что власти поощряют выступление против необщинных владений и их хозяев. В 1905-1906 годах в многих местностях крестьяне громили поместья вполне православных помещиков, вообразив, что царь, мирившийся с еврейскими погромами, не станет препятствовать погромам помещиков.